Вторая часть. «Ля минор». «Пассионата акуатра мани». «Страстно». В четыре руки. «Хронос». Филиппа умерла лучезарным февральским утром. Она заснула в своей постели вместе с Игорем и кроликом и не проснулась. Я лелею жгучую надежду, что она сама приняла такое решение — плавно переместиться в то море света, где она уже бывала много раз прежде, что она заранее отправилась в это путешествие, устремившись в будущее. Ушел наш хрупкий космонавт, так ни разу и не поцелованный чужим мальчишкой. Неужели же мы оставили ее болтаться на периферии жизни нашей семьи, пространство которой сами и оккупировали? Маленькие злые сестрички. Чувство вины — покалывает меня так словно у меня внутри завелись острые гвоздики филиппу отпели в маленькой церквушке на папином острове и похоронили рядом с бабушкой и дедом с отцовской стороны на родном острове старшей моей сестры в том месте где она сильнее всего чувствовала себя как дома нам разрешили увидеть филиппу в гробу лицо ее светилось будто алибастр и стало до боли понятно что она всегда принадлежала иному миру, а нам её просто одолжили на время. Увидев застывшее тело Филиппы, я осознала, что душа живет в дыхании. Пока грудь вздымается, мы еще здесь, на земле. Но потом птичка улетает. Мать моя положила в гроб Филиппины очки, записи об исследовании звездного пространства и плюшевого кролика. Кролика, который не боялся темноты. Каждый из нас получил кусочек мира Филиппы. Мне достались увеличительные стекла, Ольге — катушечный магнитофон, а Йохан унаследовал коллекцию окаменелостей. Вибики же попросила отдать ей защитные очки. Широкие плечи папы опустились чуть ли не до земли, а мать моя лежала в комнате Филиппы в позе эмбриона. Она потеряла 15 кило, перестала пить компари и пользоваться косметикой. Ночью она порвала все свои платья, и мы до ужаса боялись, что она не протянет до конца года. Папа безотлучно находился при своей Еве, но когда она наконец-то засыпала на пару часов, он спускался к голубям в саду, и к нему было не подступиться. Вареньке пришлось взять командование на себя, потому что заведенный в семье порядок полетел к чертям собачьим, ибо все остальные в доме находились совсем не в себе. И целую неделю... Мы питались ее супами. Смерть воспринимается еще тяжелее от того, что день за окном продолжает свой стремительный бег. Невозмутимо, как будто ничего такого не произошло. Черный дрозд все так же распевает свои песни, на улице скандалит супружеская пара, у бакалейщика разглагольствуют о погоде, и никто не вспоминает, что Филиппа больше никогда не просеменит к прилавку на цыпочках. Солнце всходит и заходит в рассеянном свете. Кто-то опаздывает на автобус, тиволи открывает сезон, дети играют в нечто похожее на бейсбол, туристы расчехляют свои фотокамеры на ратушной площади, и нет никакой возможности нажать на паузу. Будто кто-то распилил бесконечный круг детства мотопилой. Причастие, вроде купающиеся, строящие, мечтающие, заменяются. глаголами в настоящем времени. Точно ему, этому времени, приделали ноги, и оно, не останавливаясь, идет и идёт дальше и дальше в сопутствии Хроноса. Смерть воспринимается теперь как вечный попутчик. Отныне я знаю, что купаюсь, строю и мечтаю какой-то ограниченный срок. Каждое утро я просыпаюсь в темноте и несколько секунд вдыхаю в себя мир, позабыв о случившемся. Но вскоре в животе начинает ныть, и я вспоминаю, почему. Филиппа так никогда и не увидела высадку американцев на Луне, но, обладая особым допуском, она наверняка следила со своего нынешнего наблюдательного пункта в далеком космосе за тем, как звездолет пробивался сквозь стратосферу. Нил Армстронг наконец-то делает свой огромный скачок для человечества, и его походка — не сильно отличается от Филиппины. Мать моя поднимается с постели и блуждает по кварталу. Ночью она заключает временное перемирие с Игорем. И так они сидят, две темные тени, бок о бок и воют на луну. Еву никуда не тянет, хотя Варенька пару раз вытаскивала ее на собачьи бега, просто для того, чтобы отвлечь ее. «Тебе надо в свет, Ева!» Мать моя убеждена... что именно она виновата в хрупкости Филиппиного здоровья. Может, потому что употребляла крепкие спиртные напитки в период беременности или потому что курила эти свои полмелчики? Раскаяние изводит ее и тяжелым свинцовым одеялом нависает над домом. Игорь, поскуливая, бродит по комнате Филиппы. «Права, Варенька, ох, как права! И Бога нет, и чудес не случается». Мать моя никогда больше не переступила порога храма Александра Невского. Субботам с утра она уходила в город и терялась в его просторах. Никому не известно, где именно. Иной раз она возвращалась утром следующего дня и пускалась в довольно невнятные объяснения, рассказывая, будто бы ночевала у Лизи. Силу матери моей не осталось даже на то, чтобы врать более или менее убедительно. Но все же она возвращалась на Полермскую со спутанными волосами И прижималась к папе. И каждое воскресное утро он был готов принять свою изолгавшуюся любимую голубку, пусть даже от нее и попахивает балантайнсом и одеколоном после бритья неустановленной марки. Папа все-таки возрождается к прежней жизни. Так уж он устроен. Каждое утро на велосипеде отец мой отправляется на работу и строит дома для Вернера и сына. Сын, которому нынче исполнилось двадцать, к плотницкой работе интереса не проявляет, а папа становится доверенным лицом своего работодателя, и Вернер Хансен посвящает его в свои многочисленные заботы и тревоги. Когда же Карл Густав наконец возвращается домой, он слушает Ольгины арии и хвалит мои новые живописные работы. Папа нежно обнимает свою Еву и кормит голубей. Ольга не желает учиться и постоянно дерется в школе. В конце концов, она бросает учебу, так и не окончив гимназию, и работает посудомойкой в городских барах. Сестра моя выглядит на все восемнадцать, хотя на самом деле ей всего лишь шестнадцать. Но со своими глазами, как у Лани, она быстро продвигается по карьерной лестнице, и ей уже доверяют место за стойкой. Когда у Ольги появляется свободное время... Она запирается в нашей комнате и поет на перегонке с горем или садится на велик и отправляется к Франческо Альбе, которого совсем достали любовные признания моей сестренки. Алора, allora, I have taught you everything now, Per favor, no more lessons now!» «Значит так, я научил тебя всему, пожалуйста, больше никаких уроков!» Ольга, однако, смириться с этим не желает. Твоей сестре надо просто перебеситься, говорит папа и гладит меня по щеке. Мы ничего с ней поделать не можем. Снова и снова ее выгоняют с работы за то, что она одаряет пощечинами самых безмозглых клиентов и даже дает по морде некоему попытавшемуся ее облапать алкашу. Нет, темперамент ее обуздать невозможно. Боль долго не разжимает свою удушающую хватку. Палермская улица и зеленая Ольгина радужка все еще находятся внутри темного кольца. Пора ей покинуть отеческий дом. И все-таки первым уходит от родителей Йохан. У соседей продолжается бесконечное безумие. Могильщик таскает домой фрукты, Вибики прячется в туалете с гуппи, а Грета никак не наберется мужества, чтобы уйти от мужа. И снова, уже в который раз, возвращается к жизни разорванная свадебная фотография. Ратушная площадь вновь склеивается и вешается на стену. «Каждый заслуживает последнего шанса», — говорит Йоханова мать. «Только вот не она и не ее дети». Еще одна ночь святого Лаврентия с сотней падающих звезд. Загадывая желание, Йохан закрывает глаза. «Что-то, связанное с музыкой». Шепотом спрашивает Ольга. Она видела, какие взгляды он бросает на электрогитару в витрине музыкального магазина на Амагер Брогады всякий раз, когда они проходят мимо. С музыкой, начинает его отец. Если ты думаешь, что все так просто, бац, и ты уже музыкант, то забудь об этом, парень. Для этого, черт возьми, талант нужен и крепкий характер. Это не для размазни, что держится за юбки матери или верит в озерное чудище. «Да, но...» — говорит Йохан. «Да, но ведь надо же с чего-нибудь начинать», — встревает Гретта. «Да, но...» — «Что ты хотел сказать, Йохан?» «Ты, наверное, забыл выплюнуть тролля. Ну-ка, пошли!» Тем вечером Йохан выплевывает в унитаз своего последнего тролля. Он снимает со стены постеры с Несси и цыганкой, берет немножко одежды, и исчезает на садовой дорожке чуть ли не в одних носках. Йохан снимает подвальную комнатку в переулке Катесунд по адресу которого могильщику никогда и ни за что не раздобыть. Через неделю Йохан поступает работать на Ревсхалийен, где становится учеником электрика на БНД. Бурмайстер Оквейн, крупнейшая датская судоверфь существовала до 1980 года. Одновременно он начинает сочинять песни. Они льются из него после полуночи. У него и душа светлая, и умом он не обделен. Ольга предлагает исполнять припевы дуэтом, и теперь они записывают свои номера на катушечный магнитофон Филиппы в подвальной комнатке. Оказавшись на расстоянии от могильщика, Йохан открывает новую главу своей жизни. Но от фрукта боязни и чувства вины за то, что он оставил Гретту и Вибики одних на Палермской, ему не убежать. Я чувствую себя вне круга Ольги и Йохана, хотя, как правило, они приглашают меня на репетиции. И тешу свое добровольное одиночество во время долгих прогулок в поисках сюжетов для картин или же попытках избавиться от душевного беспокойства. Бывает, я добираюсь на велике до голландского городка, где тюльпаны впали в спячку и где я стараюсь разглядеть цветовые нюансы на свежевспаханных полях. Имеется в виду сторе Маглебю, городок на северной оконечности острова Амагер. Но раньше или позже я оказываюсь у двери подвальной комнатки Йохана, где пью купленное Ольгой вино из картонных пакетов и слушаю на магнитофоне последние плоды их совместного творчества. Йохан — единственный композитор, пишущий ритмическую музыку, который удостаивается Ольгиного уважения. Он возлежит на спальном диване с микрофоном в руке, задрав длинные ноги до плаката Снесси. «Привет, Эстер!» — кивает он и снова опускается на диван. Ольга облизывает мне лицо. «Привет, Луковка!» Прямо сейчас они записывают вокальную партию Йохана под электрогитару, как бы создающую нечто вроде звуковой перспективы. — По-моему, надо назвать композицию «Соната горя и неврологических болей», — предлагает Ольга. Йохан полагает, что это звучит несколько старомодно. Пришло время демоверсий и субаренды. Повсюду в городе устраиваются хэппининги. Мясникова Лилии ставит танцевальные эксперименты с группой японских барабанщиков. Народ отпускает бороды и делает что душе угодно. И все же находиться в центре внимания на более или менее постоянной основе не так-то легко». У тех немногих растений, что произрастают на узком подоконнике в комнате Йохана, такой вид, будто они уже в течение нескольких месяцев находятся при смерти. Лишь один пахучий юнок с длинным зеленым стебельком пробил себе дорогу к двери. «По-моему, он за помощью отправился», — замечает Ольга. Йохан рассеянно кивает. «Его жилы наполнены кипучей поэтической кровью, а вот азарта, драйва он лишён напрочь». Филиппа утверждает, что у нас в мозге разные ритмы. Говорю я, а сестра моя безуспешно пытается открыть окно. Повсюду в комнате разбросанные недоеденные бутерброды с паштетом. «Утверждала», — ты хотела сказать. «Филиппа утверждала. А если она так говорила, то значит, это правда? Разве нет?» Голос сестры моей звучит и резко, и жалобно. После ухода Филиппы часть своей зарплаты Ольга перечисляла в Институт эпидемиологии и микробиологии. То, чем Филиппа доводила нас до бешенства, вдруг стало самой большой утратой. «Да», — утверждала, — разумеется, — поправляюсь я. Ненадолго устанавливается тишина. «Она говорила, что бета-ритмы — верные слова, что маршируют вслед за другими», — продолжаю я. Но есть еще альфа-ритмы, неуправляемые иероглифы. Они возникают, когда мы только просыпаемся или болеем с похмелья. Так что с тобой, Йохан? Тебе, похоже, эти самые альфа-ритмы всю башку затуманили, как алкоголь. Я швыряю ему в лицо подушку, чтобы поднять настроение в подвальной комнатенке. Эльфа-ритмы. Он рассеянно пощипывает струны своей гитары. Ха, можешь их и так называть. «Ведь ты серфингуешь только на эльфа-волнах». Теперь и Ольга улыбается. К сожалению, ни одной бета-волны в мозгу у Йохана нет. Нет в нем ничего, что могло бы заставить его завести будильник, спуститься на землю и зашагать в ногу с жизнью. Иной раз я боюсь, что отцовские запои и смена масок вышибли из него остатки умения ориентироваться на местности. Для Ольги это тяжелый удар — ведь она, как и я, посвятила свою жизнь выполнению невыполнимой миссии Ежик без ножек и мальчики без компаса. Йохан, он и есть та самая долгая и невыполнимая миссия. Редко увидишь, как такой большой талант пропадает зазря. «Как дела с твоим новым оркестром?» спрашивает Ольга по прошествии недели. Он только что сколотил трио, они репетируют на заднем дворе отца Лили. Бас-гитарист, ударник и Йохан, вокалист и гитарист в одном лице. Ну, неплохо, в общем. Йохан медлит и заметно, к чему он клонит. «Здорово», — продолжает сестра моя и сходу набрасывает план гастролей. «Сперва Орхус и Оденсе. Можете еще крюк сделать и заехать в Мальмю, а закончите с гиканием и свистом в Копенгагене. Отличный разогрев перед домашней публикой». «Ну, то есть мы, в общем, решили начать с каникул на месяц», запинаясь, объясняет Йохан, просто чтобы напряг сбросить. Дома на Полермской Грета редко куда-нибудь выходит. Сначала ей надобно бы пятьдесят раз вымыть руки, а пройдя две улицы, она начинает мучиться, не забыла ли выключить плиту. Так что обычно Грета сидит дома и играет на органе «Господь, он наша крепость на века» вместе с Вибики. или шьет костюм из немнущегося велюра. Ее тихая нерешительность как нельзя лучше устраивает Йоханова отца, ведь она позволяет ему сидеть во главе стола и решать за всех — маленький и лысый. Ничего ужаснее маленьких лысых мужчин не сыскать на свете.